Глава сороковая Демид Я привез Вадима в больницу и в ординаторской наткнулся на Леру. Еще утром этой профурсетки не было в отделении, а тут нарисовалась, не сотрёшь. «Ты этажи не перепутала?» Сыжу сквозь зубы, но одного взгляда на бейдж хватает, чтобы понять. «Моя спокойная жизнь закончилась». «Мы идем теперь с тобой. В одной связке работаем. Перевелась в хирургию». Она, поглаживая живот, насмешливо смотрит на меня через цветные линзы и облизывает накачанные губы. В этой девушке все насквозь фальшиво. Ресницы, цвет волос, импланты, выпирающие над халатом груди. Раньше меня это забавляло, а сейчас бесит до невозможности. Татьяна, дежурный врач, выходит из кабинета, и я решаю не откладывать разговор. — Живот тоже накладной будет? — Не поняла. Лера округляет кукольные глаза. По-хорошему не понимает девка, но ну и хватит недомолвок. Не равен час и домой ко мне заявится. — А тут нечего понимать. Либо ребенок не мой, либо ты все придумала. И не делай из меня крайнего. Может, про таблетки ты и врала. Но гандоны все в целости и сохранности мною лично отправлялись в ведро. Выговорился и легче стало. Не будь я на сто процентов уверен, почувствовал бы себя последней сволочью. Лера прикусывает губу, и глаза неестественно лилового цвета устремляют взгляд в пол». — И поосторожнее зубками, а то гель или что ты там вколола себе в губы вытечет. Добавляю к тираде и направляюсь к выходу, забыв, зачем приходил в ординаторскую. — Это твой ребенок? Тихо, точно проклятие, — посылает мне вслед Лера. — Да твою ж мать! — хлопаю в сердцах дверью и сталкиваюсь нос к носу с заведующей. Полегче! «Что это ты раздухарился?» Серафима подворачивает ногу, обутую в туфлю на высоком каблуке. Она заинтересовалась случаем Вадима и с нетерпением жаждет погрузиться в анамнез. Так бы уже домой усвистала. Подхватываю ее под белорученьки. Еще начальственных переломанных ног до кучи не хватает. Да, запустят болезнь, а потом режь, как хочешь. Она, держась за меня, осторожно переступает ногами. Вроде не вывихнула ничего. А, покажи мне снимки артиста. Ах, да, снимки. Идемте. Распахиваю дверь ординаторской перед начальницей. Лера, ты почему не в процедурной? Вплывает в кабинет заведующая. «Бегу, Серафимочка Андреевна!» — сюсюкает Лера и, бросив на меня взгляд больной собаки, семенит к выходу. «Зачем вы ее взяли? У нас же вроде полный боекомплект». Спрашиваю как можно обеспечнее, вставляя снимки в неготоскоп. Устройство, предназначенное для просмотра на просвет сухих и мокрых черно-белых радиографических снимков. Рентгенограмм, томограмм и так далее. В медицине и технике. Да пришла ко мне плакаться, мол, устала в онкологии. Сердце у нее болит за каждого больного. Заведующая надевает очки. Девочка хорошая, я и взяла. Тем более Ленка на пятом месяце. «Ленка?» Меня прошибает холодный пот. Но тут же вспоминаю, что так далеко у нас не заходило. — А кто счастливый отец? — Говорит, моряк. Распишутся в ЗАГСе, как вернется. Ты же знаешь, у меня с этим строго. — Моряк, значит? Ева тоже про моряка сказки рассказывала. Только не начальнику, а моей любимой доченьке. Прикидываю, кто мог пристроиться. Ленка, помню, частенько перед Новым годом в гинекологию бегала. И в столовой я часто видел ее с Константином. Нормально он ее осмотрел, но он-то у нас парень холостой. — Ты меня слышишь или нет? — пихает меня локтем Серафима и тычет ручкой в подсвеченный снимок. — Вот здесь и здесь, глянь! Конечно, он сознание теряет. Выбрасываю из головы. Забеременевший персонал и изучаю снимок. «Да, ничего хорошего. Но и особого криминала я пока не вижу». «Возьмешься?» – прищуривается Серафима. «Возьмусь». «Хорошо. Такой операции в твоем портфолио еще нет». Улыбается она и снимает очки. Но ты справишься. Как мама». Она перед отъездом мне все уши прожужжала про Катю. Она острова укатила и ни слуху, ни духу. «Аманда такая Аманда!» Улыбаюсь, вспомнив, как родительница с Катей бойко резалась в карты. «Они похожи с моей дочкой». «А с Евой как? Аманда же даже имени ее слышать не хотела». «Да уладится все». Сейчас взаимная неприязнь матери и моей будущей жены кажется пустяком. Если Ева узнает про Леру, опять рванет от меня в свое шапито. — Ну, раз внучку приняла и невестку примет, — подмигивает Серафима, — а этот Вадим, у него же вроде с Евой отношения были. — Были. «Давайте не будем об этом». «Ладно, твои дела. Раз дочка у вас, так чего уж теперь? Я поеду. Завтра гляну историю болезни. Сегодня на спектакль иду. Надо еще привести себя в порядок». «Вы и так краше всех. Хорошего вечера». Остаюсь один и снова замираю перед снимком. «Мне впервые предстоит делать такую операцию самому». Но я раза два при подобных случаях ассистировал профессору Кореновскому на выездных операциях. Набираю его номер и за полчаса получаю ответы на все вопросы. Включаю компьютер и погружаю всю работу. Голос Леры возвращает меня к действительности. «История болезни Вадима Александровича». Передо мной шлепается папка. — Ева приехала, — вскакиваю я. — Давно приехала. Если бы я не подошла, так бы и сидела до ночи у окна. Не пришей, не пристегни. Волосы растрёпаны, не накрашенные. Вкус у вас тоже, Демид Васильевич. — Полегче. — осекаю говорливую медсестру и выбегаю из кабинета. Обнимаю свою любимую девочку, а она сжимается вся. — Неужели опять чувства к Вадиму взыграли? Глаза вспыхивают углями. Устала маленькая. Стала рано, не день, а сплошные переживания у нее. Да еще дорога в два конца. Надеюсь, у Леры хватит ума ничего не ляпнуть Еве. Только все налаживаться стало.